Глава седьмая. Новые горизонты. Разместив всех людей, имеющих оружие на ключевых для обороны ангара точках, я лично проверил тот шлюз, по которому мы сюда попали, и поставил на всякий случай тут одного человека. Мало ли, вдруг еще кто-нибудь про него знает и заявится в самое неподходящее время. Мы напряженно ожидали развития событий, но больше никакой сильной вибрации на станции не было. Интересно, что это все-таки было. Вопреки моим ожиданиям, те, кого я расставил, вели себя максимально дисциплинированно и находились наготове. Поэтому мы и смогли не упустить тот момент, когда через один из входов в ангар пришли два человека в скафандрах. Причем были они разные, и явно ничего общего со скафами охраны или персонала не имели. Помню мои инструкции, арестанты затаились и ждали, когда противники зайдут поглубже. Однако, как только эти двое сделали несколько шагов внутрь, Тот, что шел позади, подобрался и начал вертеть головой. Затем он мгновенно выхватил абордажный клинок и приставил его к шее первого. А вот это уже было очень странно, и я решил подать голос. «Не дергаться вы под прицелом. Оружие опустите оба на колени. Любая попытка сопротивления будет сигналом на ваше уничтожение». Вооруженный клинком боец даже не шелохнулся и продолжил стоять в такой же позе а вот тот, у горла которого находилась сталь, наоборот заверещал. «Стойте, не стреляйте! Он шутить не будет!» Я встал в полный рост и направился к этим людям, внимательно следя за их телодвижениями. Не исключено, что это какой-то хитрый план. Остановившись в трех шагах от них, я посмотрел в глаза испуганного человека и поинтересовался. «Ну и кто ты у нас такой?» «Я начальник этой станции. Барон Торг Арвазер». «А это один из заключенных, он очень опасен, пожалуйста! Не провоцируйте его, он же меня убьет!» «Понятно», — кивнул я и переключил свое внимание на второго персонажа. «Шлем сними и давай поговорим». Через пять секунд раздумий шлем с головы заключенного сложился, и я понял, что передо мной совсем даже и не человек. Абсолютно серая кожа и странный внешний вид. Черные глаза без следов радужки, Прикрывались весьма необычным веком. Оно двигалось волнообразно, и, насколько я смог понять, позволяло даже во время моргания и смачивания поверхности глаза видеть постоянно. При всей его антропоморфности перепутать с человеком его было невозможно. Одного взгляда в глаза этого существа было достаточно, чтобы понять, что передо мной убийца. Причем очень и очень непростой. Все его движения прямо кричали об этом. «Хомо, это моя добыча!» заявил Ксенос. «Мне с вами делить нечего, я заберу всего один корабль этого барона. Вы можете делать все, что хотите». «Даже так? И какой же корабль ты хочешь?» поинтересовался я. «Какой у тебя корабль?» спросил Ксенос у начальника станции. «Вон тот», показал рукой на серебристую каплю курьера Торг. «Ясненько», протянул я. «Только вот тут маленькая проблемка. Этот корабль теперь наш, мы первые его захватили. Так что извини, серокожий, тебе тут ничего не обломится». «Тогда мне придется всех вас уничтожить». Просто ответил Ксенос и улыбнулся. Правда, от этой улыбки стал как-то не по себе. «Ты можешь попытаться, но только вот нас тут много. У тебя нет вариантов, дернешься и тебе прострелят голову». «Никто не будет жить вечно». Оскалился он, показав ряд острых зубов. «Сол, погоди!» Раздался голос Румбы, и через некоторое время он приблизился к нам. «Мне кажется, я знаю, откуда он. Это сибурянец. «И что это нам дает?» — не понял я. Мой сокамерник внимательно всмотрелся в лицо Сибурянца и продолжил. «Мы одного такого цикла в двадцать назад с их планеты вывезли. Так-то она дикая, и контактировать с ними нельзя, но мы там контрабандой промышляли. После этих слов Ксенос очень внимательно всмотрелся в лицо Румба, и через некоторое время его взгляд стал немного помягче, а губы изобразили улыбку. — Нил Румбар. Так значит, это все-таки ты тот парень, которого мы вывезли? — Вскричал мой сокамерник. — Выходит, что так, — подтвердил Ксенос, стирая улыбку со своего лица. «Послушай, дружище, не помню, как тебя звали, но ты был хватким парнем. Наверняка и сейчас такой же. Давай поговорим без стали. Тут на самом деле слишком много стволов даже для тебя. Я думаю, мы найдем решение». Немного подумав, сибуряница убрал оружие от шеи человека и вопросительно посмотрел на меня. «Значит, ты тут главный?» «Выходит, что так, согласился я. Как тебя зовут?» «Я Лакен Стакс». — представился Ксенос. — Но я предпочитаю, чтобы меня называли Шир. После этих слов глаза Ромба чуть не вылезли из орбит. — Ты Шир? Тот самый? Лакин кивнул головой, подтверждая. — Джон, ты знаешь, кто перед тобой? — полушепотом спросил Ромб у меня странно изменившимся голосом. — Первый раз слышу. Честно признался я и заметил, как недовольно дернулось век у этого странного персонажа. «И кто он такой?» «Джон, это ликвидатор очень высокого уровня, практически легенда. Вот не думал, что тут парнишка с Сибура станет настолько крутым». «Ликвидатор, говоришь?» Задумался я над словами сокамерника. «Нам такой боец не помешает, тем более он нам привел того, кто нам и был нужен». «Лакин, предлагаю сваливать отсюда вместе. С нас корабль, с тебя ключ от него, все честно». «Сбежим отсюда, там уж как получится, у каждого свои пути. Нейтралитет я гарантирую». «В твоих словах есть смысл, Хомо», — немного подумав, ответил Стакс. «Я согласен на нейтралитет. Даю тебе слово Сибура». «Ну вот и ладушки. Пойдем, надо еще с кораблем разобраться», — махнул я рукой. «Серега, тащи нашу открывашку к курьеру». Обратился я к своему боевому товарищу, который уже успел приблизиться и очень внимательно наблюдал за нашим разговором, не опуская ствола. Пластун кивнул и, придерживая рукой за выступ шейного отдела скафандра, повел начальника станции к серебристому корпусу аграфского корабля. Как только мы приблизились и потребовали от Арвазера дать команду на открытие, практически сразу апарель опустилась, и мы осторожно двинулись внутрь. «Эй!» — обратился я к хозяину корабля. «На борту есть система безопасности, турели или дроиды?» «Нет», — угрюмо ответил он. «Это же моя яхта, а не боевой корабль». «Значит так», — остановился я. «Сейчас ты передашь мне коды доступа к скину корабля, добровольный под протокол. Ты меня понял?» «Вы же тогда меня убьете!» — вскричал Торк. «Зачем я тогда буду вам нужен?» «Я даю тебе слово, что я тебя не убью», — пообещал я. Советую мне поверить и не упорствовать, я их все равно получу, только вот ты можешь при этом очень сильно пострадать». Через несколько секунд ко мне на нейросеть пришел файл с кодами доступа и раздался голос барона. «Я Торг Арвазер. Добровольно передаю имущество в виде моего корабля с кодами доступа». Он сделал небольшую паузу и вопросительно посмотрел на меня. «Джону Солу», — подсказал я. Джону Солу под протокол. Дело было сделано, и я, отвернувшись, сразу же потерял интерес к начальнику станции, вызвав на связь и скин корабля. Как только он мне ответил, я переслал ему коды доступа и, убедившись в том, что они приняты, тут же сменил их, став таким образом единоличным хозяином этого красавца. «Ну вот и все, дорогой барон. Коды приняты. Благодарю вас за сотрудничество». Улыбнувшись, сказал я и в этот самый момент услышал за своей спиной бульканье. Повернувшись, я увидел, как из горла начальника станции фонтаном выплескивается алая кровь, а наш новый товарищ с серой кожей, дебело ухмыляясь, облизывает окровавленное лезвие своего клинка. «Что ты наделал, кретин?» — накинулся я на него. «Я же ему обещал!» «Так это ты, я же ему ничего не обещал!» парировался бурянец. «Я тут в изоляторе семь циклов просидел и очень об этом мечтал. Кто же знал, что мое желание окажется так близко?» Спорить с логикой Ксеноса было очень сложно, и пришлось спустить это дело на тормозах. Все равно этого оборону брать с собой было нельзя, так или иначе его надо было оставлять тут. Где-то в глубине души я был даже рад, что мы избавились от этого человека. Неизвестно, чего от него еще можно было ожидать». Сейчас он был в шоке и на панике, именно поэтому его мышление потеряло критичность. Но вот только он тут был хозяином и наверняка мог устроить нам какой-нибудь неприятный сюрприз. Махнув рукой на поступок Лакина, я направился вглубь корабля. Надо было оценить его с точки зрения побега со станции. Внешний кораблик был не очень крупным, не более 60 метров в длину. Но, пройдя по коридору и заглянув в несколько кают и технических помещений, я понял, что разместить тут всех наших сокамерников вполне возможно. Тесно, конечно, будет, однако, как говорится, в тесноте да не в обиде. Дойдя до рубки и с удобством развалившись в кресле пилота, я начал диалог с Искином. Меня интересовали все технические характеристики этого корабля. И чем больше я узнавал, тем сильнее во мне росла уверенность в реальности осуществления нашего плана. Кораблик хоть и мал, но в нем установлено много высококлассного оборудования. А самое главное, тут была система маскировки. Причем весьма неплохого уровня. Оружия, конечно, практически не было, да его и установить-то тут особо некуда. На вооружении были только лазеры для противометеоритной защиты. Самое главное, что тут есть щит, маскировка и гипердвигатель. Большего нам и не нужно, причем скорость, которую может развивать это судно, весьма и весьма высокая. По крайней мере, оторваться от кораблей пиратов мы сможем. Борт крейсера клана Сирин. Потрошитель. Господин Сирин. Раздался голос человека, отвечавшего за взятие стационарного искина под контроль. Искин наш. Коды доступа обновлены. Пересылаю вам копию и права доступа. Борг довольно осклабился и поинтересовался. Вы нашли цель? Господин Сирин, цель не обнаружена. Последний раз отметка, приписанная Джону Солу, была активна в районе ангара, в котором он работал пилотом грузового корабля. После блокировки скина информация со следящих устройств поступать перестала. В данный момент функционал восстановлен, но его отметка не обнаружена. Причины. Либо он мертв, хотя и тогда информация с браслетов должна поступать в ИСКИН, либо его нет на территории станции, и он каким-то образом смог покинуть ее. Ну и как вариант, он смог избавиться от следящих устройств и находится где-то на станции. Поиск по камерам наблюдения произведен? Массив информации очень большой, проверка еще не закончена. Слишком много динамики на станции. Разгерметизация секторов с ксеносами уменьшила размер проблемы, но полностью не решила ее. Ты слишком много разговариваешь. Мне нужен результат. Делай что хочешь, но найди мне этого сова вскричал Борг, недовольно скривившись. «Я вас понял, господин Сирин», — ответил Холди и пропал из эфира. Борг откинулся в ложементе и задумался. «Этот Сол, похоже, или везучий, или хитер. Его надо найти во что бы то ни стало. Интересно, кто это вообще такой?» Хмыкнув, Глава пиратского клана связался по выделенному каналу с эскином станции и, предъявив ему коды доступа, сделал запрос на личное дело интересующего его заключенного. Получив искомый, он с нетерпением открыл файл и вчитался в содержимое. Имя Джон Сол, статус – пожизненно заключенный, без права на реабилитацию и досрочное освобождение. Правонарушение – преступление против военной службы, нарушение боевого приказа, Участие в убийстве аристократа и чиновника империи Аратан. Далее закрыта. Информация только для представителей СБ. Закрыта. Информация только для представителей СБ. Закрыта. Информация только для представителей СБ. Категория. Особо опасен, имеет боевую подготовку. Биологическая нейросеть заблокирована аппаратным способом. Место содержания. Сектор «ХОМО-13». Дополнительные материалы. Видеофайл 139.3102. Видеофайл 162.6709. Больше никакой информации в личном деле не имелось, и Борг запустил воспроизведение двух роликов. В первом было видно, как этот самый Сол убивает при помощи пластиковой ложки одного из заключенных. Во втором был скомпилированный видеоряд, в котором тот же Сол участвует в поединке на арене. Надо признать, что именно бой на арене произвел впечатление на Сирина. Очень уж он любил подобные варварские развлечения и прекрасно знал об этой традиции. Хм, а ты неплох, парень, весьма неплох. Чем же ты так насолил СБшником, что тебя решили убрать? Что находится в твоей голове? Ясно, одно мне это нужнее. Проскочили в голове стремительные умы заключения. Не очень веря в умственные способности подчиненных, Борг активировал дополнительные процессы по анализу перемещения Джона Соло за все время его присутствия на каторге. Возможно, это сможет помочь понять, куда он смог деться. Покинуть станцию он не мог. Она надежно заблокирована со всех сторон. Тут никто не сможет проскочить. Значит, он точно здесь. Забился в какой-то отнорок. Если это так, то его можно найти. Время, отпущенное на проведение операции, неумолимо утекало, наверняка сюда уже спешат силы империи, а мериться с ними силами не было никакого желания. На всякий случай Борг отдал команду на сбор дорогостоящего оборудования со станции. Надо же было хоть как-то окупать потерю кораблей и кинуть кость членам клана. Через 10 минут анализ поведения заключенного был закончен, и скин станции выдал результаты вместе с рекомендациями по его поиску однако, просмотрев их, Борг не нашел ничего интересного. Все маршруты движения этого сола были стандартными, несколько мест работы и сектор пребывания. На всякий случай он передал информацию Полу Дутти и потребовал перевернуть и допросить всех, кто находится в этом секторе. Уже через полчаса он получил очень интересную и исчерпывающую информацию о том, что тот, кто ему нужен, собрав группу единомышленников, направился в сторону ангаров с грузовыми кораблями с целью осуществления побега. Это было уже кое-что. Сразу несколько групп было направлено в район расположения летного ангара, к которому был доступ у объекта. Борг в нетерпении подгонял старшего группы и требовал постоянных докладов. Однако, обследовав всю прилегающую территорию и сам ангар, ничего так и не обнаружили. На палубе были видны следы крови, а это означало, что тут кто-то был, но покинул этот сектор. Значит, надо было проверять все места, где могут быть корабли. Искин станции тут же получил приказ проверить все ангары и доки. Практически сразу же он обнаружил группу заключенных в одном из отсеков. Самого сола видно не было, но это ничего не значило. Он мог находиться внутри одного из кораблей. Сразу же после обнаружения туда были направлены все доступные силы, а сам Борг подключился к нескольким системам видеонаблюдения на скафандрах абордажников, и наблюдал за тем, как группы приближаются к цели. Ангар на территории станции Возмездие-14. Предчувствие кольнуло внезапно. Отчаянно захотелось оказаться от этого места как можно дальше. Я привык доверять своему чутью, поэтому включил внешнюю трансляцию и приказал всем прибыть на борт моего нового корабля. К этому моменту некоторым раненым стало хуже, и им пришлось помогать погрузиться. Ничего, нам бы только вырваться, а там и подлечить сможем. Первым в рубке Лимора оказался сибурианец. Он в свойственной ему манере поинтересовался. «Что происходит? Мы же вроде хотели стартовать во время разрушения станции!» «Плохое предчувствие, надо сваливать», — скупо ответил я, проводя предполетную подготовку и не отрываясь от показаний приборов. Этот тип пульта управления был мне незнаком, но я был уверен в том, что справлюсь, к тому же уровень скину тут был очень впечатляющим. «Так ты слышащий?» «Никакой я не слышащий, просто иногда накатывает. И я предпочитаю не сомневаться в этой чуйке». Хм. промычал сибурянец. «Сибур тебе в сердце, Сол. Делай, что должен, тем более тот барон, что ты говорил о том, что скоро все должно самоуничтожиться». «Что?» — вскричал я и повернулся к стаксу. «И ты молчал?» «Надо было сразу предупреждать. Наверняка ведь этот урод смог запустить системы самоуничтожения». «Никто не будет жить вечно», — философски повторил убийца и развалился на втором кресле. «Надеюсь, ты не против? Там...» — он кивнул головой в глубь корабля. «Сейчас тесновато, а я не очень люблю в последнее время тесные помещения». «Хрен с тобой. Сиди!» — отмахнулся я и сосредоточился на пульте управления. «Хрен — это твоя родина?» — заинтересованно спросил Ксенокс. «Хрен — это понятие бесконечное растяжимое. Потом как-нибудь расскажу, если выберемся». Напряжение внутри меня нарастало. Чувство беспокойства буквально вопило, чтобы я сваливал отсюда прямо сейчас. В висках стучало, не переставая, опасность, опасность. Только в этот раз я задумался над тем, как мы вообще будем вылетать. Огромный сдвижной шлюз, через который и осуществлялся выход за пределы станции, сейчас был закрыт, а доступа к эскину ни у кого не было. Нужно было срочно решить этот вопрос, и я вызвал через эскин корабля по корабельной связи Шокли Мунца. После того, как он ответил, я поставил ему задачу любым способом открыть шлюз. Никто другой с этой задачей попросту бы не справился. Пообещав решить этот вопрос, инструктор отключился и, судя по докладу и системам видеонаблюдения, побежал выполнять мой приказ. В это самое время я подал необходимую мощность на маневровые двигатели и плавно развернул лимор носом к выходу из дока. Искин заранее был мной проинструктирован и находился в готовности активировать систему маскировки и экстренный набор скорости. Оценив мощность его двигателя и информацию по его удельной мощности, я прикинул, что если нас в первые минуты не смогут обнаружить и подбить, то шанс вырваться у нас точно будет. Я заранее начал генерацию энергии, чтобы при наборе необходимой скорости сразу же уйти в прыжок. Просмотрев звездные карты и присвистнув про себя, насколько же далеко меня занесло, я практически наугад выбрал безжизненную систему на границе дальности максимального прыжка. Все было готово к немедленному старту, и я напряженно наблюдал за помещением, в котором скрылся мунц. Оно находилось в непосредственной близости от края шлюза и, скорее всего, имело отношение именно к нему. Времени умолимо утекало, и я все больше нервничал, и уже был готов отправить туда Серегу в помощь. Когда огромная бронированная створка шлюза дрогнула и начала медленно подниматься, открывая нам дорогу к призрачной свободе. Сразу же активировался силовой экран, не позволяющий атмосфере улетучиваться из ангар. А через несколько секунд из помещения показался пилот-инструктор. Он наклонился и выглянул наружу, а затем опрометью бросился к Лимару. Буквально через минуту раздался голос из динамиков. «Сол, нам не выбраться. Дорогу перекрывает один из кораблей пиратов. Что делать?» «Бляха!» — выругался я себе под нос. «Ну и что тут можно сделать?» «Отвлекающий маневр», — послышался ленивый голос Стакса, все еще развалившегося в лажементе. «Что?» «Дилетанты», <звук> — зевнул Ксенос. «Тут полно грузовиков, надо один просто выпустить перед нами на автопилоте и все». «Черт, это же так просто!» «Времени на принятие решения не было» я бросился наружу, по дороге прихватив с собой румба. Бронестворка медленно поднималась, а мы уже ворвались в один из кораблей, именно тот, который мы захватили сразу. Коды доступа к нему у меня были давно, и я, как только оказался внутри, начал отдавать приказания Искину. Здесь, в одном из технических помещений, были заперты гражданские пилоты и кто-то из охраны. Именно директива о спасении разумных позволила мне уговорить Искин стартовать без пилота. Отдав все распоряжения, мы бросились обратно и вовремя, потому что дорога была практически свободна. Прошло еще немного времени, и грузовик, следуя моим указаниям, направился в открытый космос. Именно в этот самый момент дверь, через которую вошли начальник станции и стакс, мгновенно раскалилась до красна и разлетелась на мелкие кусочки. Уж не знаю, чем по ней долбанули, но выглядело это эпично. Практически сразу же. В еще не остывший проем начали врываться экипированные и хорошо вооруженные пираты. Они сразу же заметили грузовик, вылетевший из ангара, и наш корабль, двигатели которого набирали мощность для рывка. Я не успел активировать маскировку, и они смогли, моментально сложив дважды два, открыть огонь со всех стволов в нашу сторону. Искин сразу же активировал энергетический щит и включил маскировку, а я, взяв управление на себя и положившись на свои инстинкты, стартанул в черноту космоса. В грузовик уже стрелялись находившегося в непосредственной близости корабля пиратов, пытаясь уничтожить его двигатели. Это хорошо, значит, они хоть немного, но отвлеклись. Я совершил резкий маневр, несколько раз поменяв вектор тяги и, оказавшись в относительно пустом пространстве, полетел, выжигая дюзы творения аграфских инженеров. Глаза неотрывно следили за показаниями приборов и данных с радаров. Нечего было и думать, что мы сможем вырваться незамеченными. Те, кто ворвался в ангар, прекрасно видели то, как мы ушли под поля маскировки и уже по-любому доложили руководству пиратов. А это значит, что все, кто может, должны кинуться за нами в погоню. Агравский курьерский корабль, переделанный в прогулочную яхту и уж не знаю, во сколько обошедшийся прежнему владельцу, поражал воображение. Скорость он набирал сумасшедшую. Да и системы маскировки были на высоком уровне, хотя скрыть работающие двигатели было просто невозможно. Практически сразу нас взяли на прицел и попытались обстрелять. Но выпущенные ракеты не успевали за нами, а энергетическим орудием нужно было время, чтобы выйти на режим работы. На всякий случай я постоянно совершал превентивные маневры уклонения, чтобы сбивать системы наведения. Именно в момент одной из эволюций раздался голос из Кина, который сообщил нам тревожную новость. Капитан, судя по данным, двигатель номер 3 имеет незначительное отклонение от нормы. Скорее всего, он был поврежден из ручного энергетического оружия во время старта. Я сразу же затребовал все технические данные и анализ ситуации, на что получил ответ. При снизить нагрузку на двигатель номер 3 и перераспределить мощность между двигателями для минимизации потерь тяги. «Исполняй», – потребовал я. «Насколько снизится наше ускорение?» «Ускорение снизится на 12% от максимального». «Какой прогноз по времени выхода в гиперпространство?» «Переход возможен через 23 минуты с учетом понижения мощности». Выведи на карту точку перехода и предположительное местоположение кораблей противника, которые в данный момент нас преследуют, ко времени перехода. На экране отобразилась карта системы и прогнозируемая обстановка. Оценив ее со всех сторон, я пришел к выводу, что догнать нас преследователи не успеют, и немного расслабился. Даже потеряв часть мощности, мы уверенно отрывались от пиратов. Накопители энергии работали в штатном режиме, и оставалось только дождаться точки перехода. Время от времени я поглядывал на Лакинастакса, который предпочитал, чтобы его называли Широм, и видел на его лице только блуждающую ухмылку. Он просто смотрел в черноту космоса и, судя по всему, наслаждался ею. Несколько раз в рубку заглянул Серега и доложил, что все нормально, хотя нескольким раненым и требуется помощь, но некоторое время они еще продержатся на тех нескольких медицинских модулях, которые удалось снять с пиратов. До перехода в гиперпространство три минуты. Накопители энергии заполнены. Активирую разгон обмоток гипердвигателя. Доложил и скин. Выслушав доклад, я включил систему корабельной трансляции и сообщил всему нашему отряду о скором прыжке. Наступал самый ответственный момент, и я немного нервничал. Вроде все шло по плану, но внутри меня по-прежнему было напряжение. Причины этому я не находил и, не отрываясь, следил за данными радара. До перехода в гиперпространство одна минута. Голос из Кина вселил оптимизм. Только вот мне это не помогало, и мое состояние заметил оторвавшийся от созерцания космического пространства киллер. Сал, ты чего дергаешься? Считай, уже вырвались!» Веселым тоном попытался разрядить он обстановку. «Что-то не так, Шир. Не знаю, в чем дело». Честно признался я, именно в этот самый момент в рубке раздалась тревожная сирена. «Регистрирование». Гравитационного поля. Регистрирую спонтанный поток неизвестных частиц, регистрирую гравитационную аномалию десятого класса. Раздался доклад Эскина, но мы с сибурианцем и так уже видели прямо по курсу нечто непонятное. Пространство прямо перед нами искажалось. Причем подобного я прежде не видел. Мне даже показалось, что на короткий промежуток времени я увидел очертания огромного объекта. Даже сложно сказать, что это такое было: корабль или станция. А может, какое-то космическое тело? Оно практически сразу исчезло, и я принял решение изменить направление движения. До перехода было еще 20 секунд, но в этот самый момент гипердвигатель самопроизвольно активировался, и мир перед нами изменился. Я не один раз совершал гиперпрыжки и уже привык к виду этого слоя пространства. Но в этот раз все было совсем другим. Сразу же посыпались доклады из скина. «Капитан». Корабль совершил нештатный гиперпереход. Слой гиперпространства не поддается идентификации. Система гипердвигателя повреждены. Целостность корпуса 100%. Защитное поле целостно и стабильно. Стоять! Если гипердвигатель поврежден, почему мы тогда двигаемся? Что вообще за херня произошла? Что это такое было? Капитан, системы гипердвигателя не отвечают на внешние запросы. Движение, возможно, из-за набранной в накопителях энергии и относительно работоспособного состояния. Прогнозирую выход из гиперрежима при полном израсходовании заряда. И насколько хватит этого заряда? При текущем уровне расхода энергии это произойдет через 11 часов 3 минуты 43 секунды. У нас же был рассчитан прыжок на 68 часов. Удивился я этим цифрам. Совершенно верно. Почему тогда такой большой расход энергии? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне не хватает данных для анализа ситуации. Где мы окажемся, когда запас энергии закончится? Я не могу ответить на этот вопрос. Вектор входа в прыжок соответствовал установленным координатам и маршруту гиперперехода. Ответы из Кина меня не радовали. Если вместе выхода из прыжка не окажется звездной системы, мы обречены. Гипердвигатель не отвечает и велик риск того, что он больше не запустится. Попадание же в межзвездное пространство влечет за собой бесконечно долгое движение на маршевых двигателях, пока не закончится топливо, а после этого длительный дрейф. Ресурсов надолго не хватит. На этой яхте установлен синтезатор пищи, но запасов картриджей для того, чтобы прокормить такое количество людей, надолго не хватит. Остается надеяться, что все, что сейчас видно за пределами корабля, это лишь внешнее проявление неисправности гипердвигателя. «Я так понимаю, мы попали в неприятность?» Спокойным тоном поинтересовался Ксенос, закинув ногу на ногу. «Похоже, что так, Шир. Только знать об этом пока никому не следует. Неизвестно, как они себя поведут. Ты меня понимаешь?» «Согласен. Тогда предлагаю поспать. А то все интересное будет позже. Боюсь пропустить». «Мне надо еще последить за показаниями, а ты можешь делать все, что тебе угодно». «Как хочешь», — зевнулся сибурянец, и, поерзав в ложементе, прикрыл свои необычные глаза. Ну, а я начал изучать по второму разу информацию, которую мне передал скин, включая полный лог контакта с неизвестной гравитационной аномалией. В это самое время сработал сюрприз, оставленный бывшим начальником станции, а ныне безвременно почившим бароном Торком Арвазером. Таймер сработал в назначенное время — И по изолированной от основного иски на системе управления энергетическими реакторами станционного типа прошел сигнал. В течение 10 секунд все 25 реакторов лавинообразно увеличили выход энергии, отключив системы контроля безопасности. Неуправляемая реакция началась, и ничем ее уже было невозможно остановить. Как только корпуса изделий начали разрушаться, последовал практически единовременный подрыв энергетических установок, и большая часть станции превратилась в филиал ада в отдельно взятом кусочке космического пространства. Пять кораблей, которые контролировали станцию, оказались повреждены или уничтожены, а сама станция превратилась во множество обломков с разной скоростью разлетающихся в разные стороны. Этим искореженным кускам металла с умирающими на них людьми и ксеносами предстояло бесконечно долго дрейфовать по этой звездной системе, пока они не встретятся с чем-либо на своем пути. Борг Сирин был в ярости. Мало того, что эта операция оказалась провальной, так еще и один корабль смог сбежать. Откуда там вообще этот шустрик взялся? Так и не получилось ничего поиметь со станции, все трофейные группы оказались уничтожены гигантским взрывом. Глава пиратского клана с трудом держал себя в руках. Нельзя в этой ситуации уронить лицо перед членами клана. Могут посчитать его слабым и тогда кто-нибудь обязательно захочет занять его место. Нет, не бывать этому. «Искин общий канал». «Канал связи установлен», — произнес механический голос. «Внимание всем кораблям! Говорит Борг Сирин. Операция завершена, уходим. Возвращение на базу согласно предварительным маршрутам. Конец связи», — решительно произнес пират. Закончив отдавать распоряжение клану, он вызвал командира своего флагманского крейсера, на борту которого и находился, и как только тот вышел на связь, потребовал проложить маршрут по координатам сбежавшего корабля. Оставлять этого беглеца он был не намерен. Он точно выжил, и значит, его можно найти. Теперь это просто дело чести.